Эту новость он сразу же громогласно провозгласил на конюшне всем, кого встретил. Молодому слуге Виктору и Лизетте, которая прибежала, привлеченной топотом копыт, прискакавшей галопом лошади, и попросил, чтобы они рассказали об этом на ферме. Потом на кухне он сказал об этом Клеманс Белек, и та не в силах была сдержать слезы радости. Только Агнес не появлялась. Поэтому по Тантен. Полагая, что она выбежит на крыльцо в ожидании его возвращения, был очень удивлен. «Мадам Агнес куда-нибудь уехала?» «О, нет», — ответила Клеманс. «Она занимается своим туалетом. Думаю, мадам намеревается отправиться к госпоже баронессе в Варенвиль. Ну вот. А я сам собирался туда ехать». Не хотелось первым сообщить им замечательную новость. Пойди скажи мадам, что я хотел к ней зайти, Лизетта. Но ничего больше не говори, хорошо? Не бойтесь им, потантен, я не собираюсь лишать вас удовольствия. Если потантен ожидал, что Агнес бросится к нему в объятия, смешав свои слезы радости с его собственными, то он заблуждался. Он был разочарован. Молодая женщина выслушала его с серьезным видом. Ему даже не удалось распознать ни малейшей искры радости в его угрюмом взгляде. Когда Потентен заявил, что доктор Аннеброн отныне спокоен за своего больного, она быстро перекрестилась а потом встала на колени на специальную скамеечку для молитв, обитую темно-зеленым бархатом и стоявшую рядом с угловым диваном перед картиной Пресвятой Девы с младенцем, висевшей на стене комнаты. Это произведение принадлежало кисти итальянского мастера эпохи Возрождения и было приобретено Гиомом по случаю на ярмарке в бойо. Пока Агнес произносила молитвы, Патантен боялся шелохнуться. Он только ждал. Однако, закончив молитву и встав с колен, мадам Тремен была удивлена, увидев, что он не ушел. «Что-нибудь еще?» «Да, мадам, извините меня, я бы хотел вам сказать, что собираюсь отправиться в Воронвиль, чтобы поделиться этой радостью. Лизетта сказала, что вы тоже намеревались туда поехать. Несомненно» но у меня изменились планы. Раз уж вы собрались туда, так и поезжайте. Разумеется, передайте барону и баронессе самые нежные поздравления от моего имени и поцелуйте от меня мою дочь. Это было сказано таким безмятежным тоном, что старый мажордом почувствовал себя совершенно сбитым с толку. Тем не менее он решился спросить, Могу ли я сказать велине, чтобы она готовилась к возвращению вместе с нашей маленькой Елизабет? Без нее в доме так пусто. Я помню об этом, Потентен. Но мне кажется, будет лучше, если она еще на какое-то время задержится там, рядом со своим братишкой. Она ведь изведет нас и все время будет проситься в Амосенваст. А это стеснит доктор? Пока ее отец не поправился окончательно, она будет более счастлива там. А вы, мадам Агнез, будете ли вы более счастливы без нее? Приход Жанны Кулом, кормилицы, которая принесла малютку Адама, ему вот-вот должен был исполниться год, избавил молодую женщину от ответа. Агнес вдруг широко улыбнулась и протянула руки навстречу своему сынишке. «Любовь моя! Ну как мы себя чувствуем сегодня?» «Не слишком хорошо, мадам». Его беспокоят зубки. Он плачет, почти не переставая. «В самом деле, малыш...» Всегда готовый доказать свое природное добродушие и обычно сговорчивый, на этот раз остался сидеть у Жанны, обхватив ее одной рукой и засунув большой палец другой руки в свой маленький ротик. По его пухлым щечкам катились слезы, А, да, смахнуть эти слезки и приласкать его. Но на этот раз ей даже не удалось взять его на руки. Как только она захотела его обнять, малыш отвернулся, уцепился покрепче за шею своей кормилицы и заголосил.